Глава 6. Я опускаю руки. «Не хочу ни за что бороться. Хочу просто жить своей жизнью, и чтобы никто не говорил, что дал мне на то разрешение». Перл Абрахам, увлеченная романами. «Нида», — говорит моя преподавательница основ семейной жизни, — буквально переводится как «отброшенная». Но означает совсем не это. Торопливо заверяет она меня. Это слово просто описывает состояние женщины в течение двух недель месяца, когда, согласно еврейскому закону, она считается нечистой. Законы Нида вот что я сейчас изучаю на уроках для невест, я прошу ее разъяснить мне этот термин. Сперва она не хотела мне отвечать, но я надавила на нее, и когда она принялась торопливо втолковывать мне, какую пользу законы Нида приносят браку, кровь бросилась мне в голову. Термин отброшенная, хоть и по причине нечистоты, Звучит унизительно. «Я не какой-нибудь там мусор». Она говорит, что во времена храма женщинам не было позволено заходить туда из-за риска, что у них могла начаться менструация, и тогда весь храм был басквернен. «Не угадаешь ведь, когда у женщин начнется менструация?» «У женщин, — говорит моя учительница, — очень непредсказуемые циклы. Вот почему так важно, — сообщает она, — побыстрее проверить себя, если тебе кажется, что начались месячные». Женщина входит в состояние нида или отброшенной в тот момент — Когда из ее чрева выходит хотя бы одна капля крови. Когда женщина в состоянии ниды, муж не должен к ней прикасаться. Он не может даже подать ей тарелку с едой. Ему нельзя видеть никакие части ее тела. Ему нельзя слышать, как она поет. Она для него под запретом. Некоторые сведения на уроках семейной жизни становятся для меня открытием. Каждый раз, выходя из невзрачной многоэтажки, в которой живет моя преподавательница, я начинаю увлеченно делить встречных женщин на две категории. Тех, кто все это уже знает, и тех, кто нет. Я где-то посередине, начинаю познавать то, чем на самом деле пульсирует мир, в котором я живу. Но все еще многое по-прежнему смутно себе представляю. Не могу не смотреть с осуждением на религиозных женщин, которые катят коляски-тандемы поли авеню И вас это устраивает? Хочется спросить мне у них. Вы согласны считаться нечистыми просто потому, что вы женщины? Я чувствую себя преданной всеми женщинами в моей жизни. Я не ожидала, что все на самом деле так сложно. Думала, что брак — это просто, что я наконец-то обрету собственный дом. Я планировала стать лучшей домохозяйкой, лучшей поварихой, лучшей женой. После того, как у женщины заканчивается менструация, — говорит преподавательница, — она должна отсчитать семь чистых дней, дважды в сутки при помощи хлопковых лоскутков, проверяя, нет ли больше крови. После семи белых дней подряд она окунается в микву. ритуальную купальню, и снова становится чистой. Вот что рассказывает моя преподавательница уроков для невест. Мне с трудом верится, что все мои замужние сестры это проделывают. Когда ты чиста, обычно это две недели в месяц, все в порядке. Когда женщина чиста, ограничений почти нет. Вот почему, говорит преподавательница, браку евреев крепче, чем у прочих. Таким образом, в союзе между мужем и женой всегда присутствует новизна, уверяет она меня. Такая жизнь не наскучит. Она имеет в виду, что жизнь не наскучит мужчине? Наверное, не стоит об этом спрашивать. Мужчины хотят лишь того, чего у них нет, — объясняет она мне. Им требуется постоянное чередование запретов и допущений. Не уверена, что меня устраивает такая ситуация, быть то доступным, то недоступным объектом для усложнения мужчины. «Ты же хочешь замуж, правда?» — спрашивает она с раздражением, когда я сообщаю ей о том, что меня все это коробит. Я съеживаюсь от неловкости, ибо... что я могу ответить? Произнеси я что угодно, кроме «да», она раздует скандал. И все об этом узнают. Конечно, конечно, я хочу замуж. Я просто не уверена, что смогу запомнить все эти правила. Она показывает мне белые лоскутки, которые используются для проверок. Это небольшие квадратики из хлопковой ткани, по краям обрезанные зигзагом, и у каждого в одном из уголков есть маленький хвостик. «Это для чего?» — спрашиваю я. «Это чтобы вытянуть, если он застрянет?» — отвечает она. Лоскутки покоятся на жирной клеенке, слегка подрагивая, когда легкий летний ветерок залетает в кухонное окно. Нужно проверять себя дважды в день. Первый раз с утра, когда проснешься. Второй раз перед тем, как наступит шкия, закат. Если пропустишь хоть раз, придется звонить Равину и спрашивать, нужно ли начинать все сначала или ничего страшного. Если после проверки не будет крови, но останется пятно, нужно отнести лоскут Равину, чтобы он решил, кошерно оно или нет. Если есть мазня на белье... Тогда его тоже нужно нести кровину или отправить с ним кровину мужа. В итоге, когда набирается четырнадцать чистых лоскутков, подтверждающих проверки, можно отправляться в микву и снова стать чистой непорочной, обновленной для мужа. Всякий раз после миквы ты словно опять становишься невестой. Преподавательница сияет, когда рассказывает об этом, глаза ее расширяются от восторга. Я много раз проходила мимо миквы, понятия не имела, что это такое. Это кирпичное здание без опознавательных знаков занимает большую часть Вильямсбург-стрит и выходит фасадом в сторону магистрали Бруклин-Квинс. Вечерами мужчины стараются не ходить по этой улице. Впрочем, она и так никуда не ведет, поэтому здесь и днем довольно спокойно. Оказывается, что женщины ходят в микву только под покровом темноты, чтобы не привлекать внимания. В микве есть служительница, сплошь пожилые женщины в менопаузе. Правило гласит, что кто-то должен подтвердить твою ритуальную чистоту. «Будучи невестой, я впервые пойду в Мику за пять дней до свадьбы. Мне уже выписали противозачаточные для контроля цикла, чтобы месячные не пришли прямо перед свадьбой. Если такое случится, — говорит преподавательница уроков для невест, — ты будешь считаться нечистой, и брак не будет консумирован. Это же катастрофа, — заявляет она. Ведь нечистая в день свадьбы девушка не сможет взять за руку своего жениха после торжественной церемонии. И тогда все узнают, что она нечиста. Это несмываемый позор. А еще после этого нельзя спать в одной квартире». и на протяжении всего времени, пока ты нечиста, вплоть до ритуального омовения, у тебя должен быть Шамир, оберегатель. Мне не по себе от мысли, что придется раздеваться перед другой женщиной, незнакомой служительницей Миквы. И озвучивая свою тревогу преподавательнице. Она уверяет меня, что во время осмотра можно остаться в халате, и во время погружения в купальню женщины не смотрят на тебя, пока ты в воде, а когда поднимаешься из нее по лестнице, они держат твой халат перед собой как занавеску. но я всю жизнь прожила с убеждением, что даже мебель не должна видеть моего нагого тела. Я никогда не протирала запотевшее зеркало в ванной. Я никогда не рассматривала, что у меня там внизу. Это неправильно. Из-за противозачаточных, назначенных мне местной акушеркой, я просыпаюсь посреди ночи и хватаюсь за живот. Тошнота захлестывает меня волнами. Я пробую заесть её крекерами и сухарем, и меня рвет небольшим сгустком размокших цельнозерновых крошек. Акушерка говорит, что со временем это пройдет. и я прекращу прием таблеток, как только выйду замуж. Все оставшееся до свадьбы время я борюсь по утрам с навязчивой тошнотой призывая все свои силы, чтобы ходить по магазинам и закупаться приданным. Баби и Зейда слишком стары, и у них нет сил планировать мне свадьбу. Так что практически всем занимается Хая. Мы покупаем постельное белье в магазине домашней утвари «Брэшс Бэт энд Бэс» на движен-авеню а фарфор и кухонные принадлежности в хозяйственном Вильхельмс неподалеку. Я выбираю красивую скатерть «Виллерой энд Бош». Она подойдет для миниатюрного ламинированного стола, сделанного на заказ под размеры крошечной кухни в квартире, которую мы сняли. Я буду жить на пятом этаже гигантского многоквартирного дома на олл стрит Этот район Вильямсбурга раньше состоял из торговых кварталов. Здесь полно обветшалых складов и заброшенных галерей. Обильные дома до сих пор с грохотом провозят по местным улицам в любое время суток. В этой квартире площадью в 55 квадратов есть кухонька в нише, гостиная, она же столовая, и крошечная спальня. Мы покупаем две кровати шириной метр десять, потому что те, что метр двадцать, уже не влезают. А Шенди советует мне брать кровати пошире. Она говорит, что на таких удобнее кормить детей. Матрасы нам делают на заказ в мебельном «Регал фурнитур в Боропарке». Из гостиной есть выход на маленькое крылечко с видом на Ли-Авеню. И когда я стою на нем, то вижу длинную шеренгу таких же крылечек по обеим сторонам от меня, которые ведут в такие же квартиры, сплошь населённые молодожёнами. Слева от меня парень курит сигарету. Бахрома цитит болтается над его черными брюками. Белая рубашка не заправлена и запачкана чем-то желтым, Пепел падает ему на бороду. Он замечает, что я на него смотрю, быстро тушит сигарету и уходит домой». Иногда я прихожу сюда под предлогом уборки и наведения порядка в шкафах, но на самом деле просто сижу в гостиной и слушаю песни «Хиллари Даф на малой громкости, чтобы соседи не узнали, что у меня играет музыка Гоев. Я провожу пальцами по шершавому деревянному полу и размышляю о том, каково будет жить здесь все время и больше не возвращаться в дом на Пен-стрит. Я начала приносить сюда книги и прятать их в шкафчике в ванной. Баби не понимает, почему я провожу в новой квартире столько времени. если большую часть мебели еще даже не завезли. Я сворачиваюсь с калачиком на голом полу и читаю, в этот раз дурную книгу. Ту, с которой мне не хотелось бы быть пойманной дома. О ней мне рассказала Минди. Она же одолжила ее мне, когда дочитала сама. Книга называется «Увлеченная романами». В ней рассказывается о такой же религиозной девушке, как и мы, которая хочет читать книги и носить обычные купальники. Более того, написала ее тоже девушка из ортодоксальной среды, которая свернула с дерев, с пути, как это принято называть. Она отошла от религии. Минди говорит, что знакома с матерью этой писательницы. И у той свой магазин для рукодельниц в центре города. Она носит на голове платок и все такое. Говорят, что с дочерью она больше не общается. Хоть эта книга и называется романом, я читаю ее как захватывающий журналистский труд, потому что описанная ней истории настолько актуальна и правдоподобны. что вполне могли бы происходить со мной, и я понимаю, что писательница, скорее всего, использовала в книге эпизоды собственной интимной жизни. Как и я, она вступает в брак по договоренности, ее ждет неприятное открытие, ее новоявленный муж слабоволен и туп. В конце концов, она разводится с ним, но при этом вынуждена возвратиться в родительский дом. В моем понимании это полное поражение, зачем она вернулась в мир, из которого так отчаянно хотела сбежать. Сначала она думала, что брак принесет ей независимость, о том, что после развода она станет по-настоящему свободна. Но, возможно, пути на свободу не существует вовсе. Ни для нее, ни для кого-либо из нас. Я отмахиваюсь от своего раздражения. Мой будущий муж не окажется слабовольным или тупым. Он будет сильным и смелым, и мы с ним вместе будем делать все то, что нам когда-то запрещали. Весь абсурд мы оставим в прошлом. В дополнение к урокам для невест Хая также записала меня на занятия по «Ашкафа». Это тоже подготовка к замужеству, но здесь не разбираются формальности. Цель этих занятий — подготовить нас к успешным отношениям скорее на эмоциональном уровне. Мы занимаемся в группе, сюда приходит полтора десятка невест, и перед началом занятия девушки с хихиканьем сбиваются в кучки на диванах, хвалятся украшениями и в подробностях рассказывают, как ходили по магазинам. Женщина, которая ведет эти занятия, Рэббитсон, то есть жена Раввина, Она рассаживает нас вокруг большого дубового стола в своей столовой, а сама стоит возле маркерной доски, на скорую руку воздвигнутой в центре комнаты. На занятиях она расписывает всякие ситуации и велит нам предлагать решения к различным проблемам, способным помешать семейному счастью. Та, что предлагает верное решение, получает награду в виде одобрительного взгляда. Но она, по сути, разными словами описывает одну и ту же проблему, и я начинаю понимать, что и ответ на все полагается один и тот же. Она называет его компромиссом. Но выглядит это скорее капитуляцией. Персонажи в ее сценариях неизменно схематичные. И мне трудно представить, что существуют пары, которые общаются друг с другом в подобной манере, как незнакомцы. Думаю, что даже у тех, кому сложно преодолеть застенчивость, чувство новизны не длится вечно. Сомневаюсь, что спустя все годы брака Ребетсон с мужем по-прежнему обращаются друг с другом, как с электроприборами, которым требуется инструкция по пользованию. Судя по всему, девушки за столом принимают ее указания на веру. «Мне хочется стряхнуть с них этот морок. Вы что, не видите?» — хочу выкрикнуть я. «Как ослепили вас все эти побрякушки и новые скатерти!» «Вы упускаете самое главное!» «В конце концов, вы останетесь наедине со шкафами, полными новых вещей, и мужем, к которому прилагается пульт управления!» Я задираю нос. «Уж, конечно, я не буду разговаривать с мужем в такой манере!» — отстраненный и почтительный, как советует преподавательница. Мы с Элли будем общаться друг с другом по-человечески, не будем обходить друг друга на цыпочках. Мужчины и женщины нам рисуют так, словно мы принадлежим к разным биологическим видам и обречены на вечное непонимание друг друга. Но на самом деле все различия между полами, которые существуют в нашей общине, навязаны нам искусственно. Под этой шелухой все мы одинаковы. Хая постоянно спрашивает, как мои успехи. Внезапно моя жизнь интересует ее до мельчайших подробностей. И она все время звонит бабе домой и просит меня к телефону. «Она выбрала этих двух преподавательниц специально для меня», — подчеркивает она. «Она знала, что эти женщины — то, что надо». Когда я слышу эти слова, губы мои изгибаются в усмешке, хотя отвечаю я ей только утвердительным угу. «То, что надо?» «Как может старая замшелая дама быть тем, что надо, если вместо нее можно было найти кого-то помоложе, поживее, попрагматичнее?» Не перестаю удивляться тому, как мало на самом деле Хай знает обо мне, хотя столько лет контролирует мою жизнь. каждому событию, каждому празднику семья моего будущего мужа присылает мне подарки. Они всегда завернуты в красивую бумагу и дополнены конфетами или цветами. Первым подарком стала нитка крупного блестящего жемчуга, уложенная в маленькую корзинку с искусственными фруктами, которые прислали к тубиш-шват Новому году деревьев. Я же отправила будущему мужу украшенный орнаментом серебряный футляр для итрога, который он будет брать с собой в синагогу во время празднования Суккота. Я поместила его в деревянный ящик, который покрасила золотой краской, и наполнила листьями папоротника и лимонами, а также мелкими гостинцами для его сестер и братьев. Обмен подарками — это старинная традиция, и любая помолвка сопровождается шквалом даров. Невеста соревнуется со свекровями в искусстве выбора и оформления подарков. Чем роскошнее презент и оригинальные подачи, тем лучше. Курим я отправляю свекрови серебряный поднос с выставленными в ряд двадцатью миниатюрными стаканчиками с шоколадным трайфлом, бутылку дорогого вина и два хрустальных бокала, заполненные муссом из белого и молочного шоколада. Все это я заворачиваю в прозрачную пленку и перевязываю огромным серебряным бантом. Один из моих кузенов отвезет подарок в Кирьяс Йоэль. надежно втиснув его между передними и задними сиденьями, чтобы тот не опрокинулся. Я также отправляю будущему мужу его собственную мигилу, свиток, который дважды читают слух во время праздника, древнюю летопись жизни царицы Эстер. Этот пергамент, купленный у книжника, а позже свернутый в рулон и упакованный в шикарный кожаный тубус, сделанный специально для такого документа, обошелся за еды в 1600 долларов. Я положил его в стеклянное ведерко для льда вместе с бутылкой шампанского и карамельками, похожими на кубики льда. Я рада, что у меня есть возможность отсылать жениху красивые подарки. Я знаю, что парни сравнивают мигилы и футляры для этрога, которые им дарят, щеголяют им в синагоге. И мне приятно знать, что Эля сможет гордиться тем, какими ценными подарками его осыпают. Заеда не скупится, когда речь заходит о будущем муже его внучки. Я никогда не видела, чтобы он расставался с деньгами с такой радостью. Можно подумать, он каждый цент копил ради этого самого события. Заеда говорит, что мне можно позвонить жениху в Пурим и поздравить его с праздником. Он разрешает мне воспользоваться телефоном с коротким проводом на кухне, и я знаю, что на обмен любезностями у меня есть всего пара минут. Но все равно радуюсь, что смогу услышать голос Эли. Пару недель назад его сестра отправила мне его фотографию, на которую он мило улыбается и запечатлен вместе с подарком, который я ему послала. И я глаз не могла отвести от фотографии, разглядывая его длинную смуглую руку и ключицу. Я пыталась представить, как он выглядит без этой длинной свободной рубашки, но безуспешно. Я даже не помню, как звучит его голос, поэтому радуюсь, что снова могу его услышать. Я постараюсь запомнить его, чтобы после праздника снова и снова воскрешать его тембр у себя в голове. Сначала Заида сам поздравляет моих свекров, затем передает мне трубку, чтобы я поговорила со свекровью. «Мы получили твой замечательный подарок!» — официально произносит она. «Очень красиво оформлено!» «Подарок для меня еще не доставили, но спрашивать о нем я не буду. Интересно, что я получу, брошь или часы?» Она просит меня подождать и подзывает Эли к телефону. «Агутенпури!» — бодро говорит он, и сквозь телефонную трубку я слышу луковую улыбку. Урем его любимый праздник», — сообщает он мне. «Костюмы, музыка, выпивка. Что тут может не понравиться? Это единственный день, когда все могут расслабиться». «Ты получил мой подарок?» — спрашиваю я. «Тебе понравилось вино, которое я отправила? Я выбрала его специально для тебя». «Да, получил, спасибо, очень красиво. Правда, отец забрал вино. Он не разрешает мне его пить. Говорит, что считает его недостаточно кошерным». Ну, ты знаешь, какой мне отец. Он покупает вино только с отмарской, равинской печатью. Другой его не устраивает. Я в ужасе. Дедушка был рядом, когда мы покупали это вино. Заеда настоящий праведник, куда более благочестивый, чем отец Эля. И как он смеет мой будущий свекр намекать, что Зейда менее бдителен, чем он. Я прихожу в бешенство. Эля нарушает неловкое молчание. «Я тоже кое-что тебя отправил», — говорит он. «Скоро привезут». Я помогал собирать подарок, но большую часть проделали сестры. Но я все равно надеюсь, что тебе понравится. Я изображаю холодное безразличие. Выказывать повышенную заинтересованность в подарках неприлично. Заеда нетерпеливо сигналит мне, и я прощаюсь, внезапно осознав, что все в комнате слушают мой разговор. Счастливого Пурима, Элли», — говорю я беззаботно, перекатывая на языке звуки его имени. и вдруг осознаю, что обратилась к нему по имени впервые. И звучит это так неожиданно и непривычно, интимно, но прежде чем я успеваю произнести еще хоть слово, щелчок на другом конце провода резко развеивает это ощущение. Мой подарок Пуриму прибывает после обеда, доставленный специальным курьером из самого кирьяса Юэля. Видимо, его задержали пробки. Как известно, въехать в Вильямсбург во время Пурима практически невозможно. Улицы заполнены разукрашенными праздничными фургонами и пьяными гуляками. Посланник едва взбирается по лестнице со своей объемистой ношей, упакованной в обертку и перевязанной в рафии кричащего цвета. Это гигантский торт в форме скрипки, с отдельными струнами из помадки и даже смычком, вокруг которого разбросаны шоколадные конфеты в виде нот. Карточка на нем гласит «Пусть твое будущее будет таким сладостным, как мелодия скрипача». Мне хочется посмотреть, что там внутри черной бархатной коробочки, которая с невинным видом восседает внутри скрипки. Я осторожно выуживаю ее из-под съедобных струн, раскрываю и вижу тяжелые золотые часы. Толстый браслет мерцает на свету, а бриллианты нимбом окружают циферблат. Все обступают меня, чтобы взглянуть на подарок. Я надеваю часы, и они, звякнув, съезжают с моего узкого запястья. «Тебе надо будет размер подогнать», — говорит Баби. Я смотрю на чужеродные украшения у себя на руке. У меня в жизни не было часов дороже десяти долларов. Эти же очень претенциозные. Циферблат толщиной минимум в полдюйма блестит драгоценными камнями, выложенными в виде узоров. А браслет сделан в форме замысловатой цепочки из золотых звеньев, которые поворачиваются при каждом движении кисти. На мой взгляд, украшения должны быть изящными и женственными, притягивать внимание к их владелец, а не к себе. Эти же часы — отдельная сущность, а не аксессуар. И все же я гордо демонстрирую запястье всем своим сестрам и теткам, которые восторженно ахают и пытаются угадать, во сколько это обошлось. Я проверяю, нет ли гравировки на задней стороне циферблата, но там пусто. Когда я купила часы для Эли, то попросила выгравировать на них его имя. Никто, кроме него, не сможет их носить. Но то, что на часах от него нет моего имени, нормально. Они не созданы для меня, в отличие от часов Эли, которые я подбирала специально для него. И подбирала сама. Это часы для девушки, которые не существует, для той, заполучить, кого планирует моя свекровь, для девушки, которая нравится всем, которая непримечательно подсеет и тяжелой бижутерии и нанизывает на себя жемчуга и браслеты, чтобы придать себе хоть какой-то шарм, потому что без них она заурядна, как булыжник. Мне не нужны ни эти часы, ни те жемчуга. Пока что владеть ими приятно, но я уверена, что и отказаться от них однажды будет несложно. Если бы их выбрали специально для меня, тогда, возможно, было бы иначе. Труднее было бы распрощаться с тем, что старательно подбирали именно под мой стиль. Но эти подарки покупались без мысли о том, кто я такая и что мне по душе. И когда спустя года я расстанусь с ними, то испытаю облегчение. Моя жизнь станет проще, когда я начну избавляться от связи с прошлым. В самый неподходящий момент случается новый скандал. Равины налагают временный запрет на продажу париков. потому что обнаружилось, что большая часть волос, которые изготовители париков используют, чтобы делать шейтли для замужних осидок, привозится из Индии, где женщины бреют головы и жертвуют свои волосы богам. Немыслимо, чтобы женщины из хасидской общины извлекали выгоду для себя из поклонения идолам. «Это происки дьявола», — заявляет равины. «Наказание за распущенность наших женщин. Замужние женщины разгуливали по городу в шикарных париках из человеческих волос», И это разозлило Бога, говорят они. И вот так, пользуясь женской тщеславностью, всех нас обманывает и искушает сатана. Газеты на Идише, которые каждое утро приносят к нам на порог, кричат гневными заголовками, а Равина на фотографиях праведно потрясают кулаками в синагогах по всему Бруклину. Больше никаких натуральных волос объявляет Равинский суд. С этого дня можно продавать и покупать только синтетические парики. До тех пор, пока в общении не смогут отыскать пригодный источник человеческих волос, не связанный с почитанием идолов, они останутся единственным доступным вариантом. Я кляну это новое препятствие, возникшее аккурат перед моей свадьбой. Они что, не могли чуть-чуть подождать? Теперь вместо роскошных шелковистых париков, которые почти каждая девушка получает перед замужеством, заеды купят мне только дешевые синтетические. И я знаю, что они выглядят по блестят пластиковым глянцем, из-за которого их не спутаешь с натуральными волосами, и хватает их не больше, чем на полгода. Даже если парики снова станут кошерными, у меня уже не будет денег, чтобы позволить себе такую покупку. Парик из человеческих волос может стоить больше трех тысяч долларов. Когда хая приводит меня к постежору, чтобы снять мерки, я сижу с хмурым видом в крутящемся парикмахерском кресле и с отвращением разглядываю разложенные передо мной варианты. «Единственное, почему я скучаю...» говорит Шейтельмахер, демонстрируя парики на маленьких пенопластовых головах. Это чувство ветра в волосах. В остальном так намного удобнее. Не нужно ждать, пока волосы высохнут или проводить кучу времени за укладкой. Это такое облегчение. Мои волосы никогда не доставляли мне особых хлопот. После душа они высыхают гладкими длинными прядями. И все же я нервничаю думаю о том, как буду выглядеть в новых париках, которые можно заказать в любом цвете на мой вкус, и постричь в соответствии с моими предпочтениями. Я убираю три парика. Тот, что для шабата подлиннее, чтобы уместился под мой белый тихол. Традиционный платок, который называют вечером пятницы, драпирую его поверх парика и завязывая под затылком. Два других, короткие и элегантные, такие же носят все женщины в нашей семье. Зейда не разрешает парики длиннее уровня плеч. Сегодня вечером возле сатмарской синагоги разводят большой костер — и все мужчины приносят к нему парики своих жён и бросают их в огонь, а толпа вокруг восторженно ликует. Полицейские выставляют заграждение, чтобы люди не выходили на улицу, не устраивали беспорядки. Но крики все равно продолжаются до рассвета. И ко всеобщему негодованию фоторепортеры успевают сделать неимоверно много снимков. На следующее утро Зейда приносит домой газету «The Wall Street Journal» и костер на первой полосе. «Жигание париков» «Новое сжигание бюстгальтеров». Гласит заголовок, и я не совсем понимаю, что это значит, но чувствую, что это издевка. Читая статью, Зейда неодобрительно качает головой. «Так уж нужен был костер», — рассерженно бормочет он сам себе, «чтобы все вот эти гои знали, чем мы занимаемся. Нельзя было сделать это все тихо. Ох, эта молодежь, вечно им надо покричать о чем-то». Хай звонит и приглашает меня на обед в свою новую квартиру на Бетфорд-авеню. Обед с Хая — это не просто обед. Это предлог для неудобной беседы, так что это приглашение меня тревожит. Перед выходом я наряжаюсь, заправляя одну из своих новых шелковых блузок в темно-синюю юбку-карандаш. Ее новое жилище расположено на первом этаже одного из недавно возведенных зданий, которые вылупляются одно за другим в некогда промышленной части Вильямсбурга. У дома элегантный кирпичный фасад и мраморные коридоры. И Хайон подходит куда больше, чем моя предыдущая квартира на последнем этаже Браунстоуна, в котором я выросла. Кухня заполняет ряды шкафчиков из красного дерева, но плитка на полу и фартук на стене холодного сине-серого цвета. Весь ее дом состоит из просторных пустых комнат с минимальной меблировкой. Я сажусь за длинный стеклянный стол, на котором Хая элегантно сервировала обед несомненно, приготовленной ею сегодня же. Пока я накладываю себе еду на тарелку, Хайя заводит непринужденный разговор. Мне хочется, чтобы она уже перешла к делу и избавила меня от тягостного ожидания. Зачем она все время так делает? Но почему ей обязательно нужно вывернуть меня наизнанку и развести драму, вместо того, чтобы просто оставить меня в покое? Похоже, она сознательно мучает меня и получает от этого удовольствие. Итак... Наконец произносит Хая, откладывая вилку и протягивая руку за стаканом с водой. «Звонила твоя мать?» «Что ж, этого я не ожидала. Я беру стакан и осторожно отпиваю, чтобы заполнить неловкую паузу. Не буду демонстрировать ей свою реакцию, обойдется». «Она хочет прийти на свадьбу!» Я пожимаю плечами. «С чего она вдруг решила заявиться ко мне на свадьбу? Бессмыслица какая-то, я столько лет ее не видела». «Ну, она утверждает, что имеет на это право. Знаешь, она, наверное, думает, что сможет помешать тебе выйти замуж или что-то в этом роде. Та еще темная лошадка». «Ну, если она придет на свадьбу, это будет катастрофа. Все будут разглядывать и обсуждать ее. Она опозорит меня, опозорит семью Элли. Она ведь выглядит как гойка». Хай ставит стакан и поджимает губы. «Проблема в том, что она все равно придет, хотим мы того или нет. Если мы согласимся, то, по крайней мере... Сможем выставить ей свои условия? Я прослежу, чтобы она надела парик и длинную юбку, и все время буду возле нее, чтобы приглядывать за ее поведением. Если она выкинет что-нибудь, я заставлю ее уйти. Ну, видимо, выбора у меня нет. Интересно, зачем Хая позвала меня сюда, если сама уже все решила? На мое мнение ей наплевать. За неделю до свадьбы я в последний раз посещаю свою преподавательницу основ в семейной жизни. Пришло время... для того самого окутанного тьмой особого урока, о котором невеста шепчется, но никогда не обсуждает в подробностях. Я напряжена и в то же время испытываю любопытство. Хочется узнать, что ж такое она должна мне сообщить, о чем не могут рассказать мне родные. Я знаю, что речь о чем-то важном, чем-то пикантном, но в то же время постыдном, настолько секретном, что только ей, женщине, которая община отрядила просвещать невест, можно говорить слух. Я нервно ерзаю на краю жесткого стула и разглядываю обшарпанную кухню в поисках ключей. К этой загадке и к ней самой, какого-то намека, который, возможно, укажет, почему она, именно она была выбрана, чтобы развеять мрак над этим тайным знанием. Ее стол завален непонятными рисунками, которые похожи на инженерные, только не такие детализированные, но по-своему причудливые, с повторяющимися мотивами. На дворе середина августа, и в ее квартире нет кондиционера. Мы экономно делим друг с другом густой, тяжелый, застарелый воздух. Скатерть у нее на столе жирная и в пятнах, и я стараюсь ее не касаться. Когда она, наконец, усаживается напротив меня и начинает лекцию о священных узах брака, я теряю терпение. Жду не дождусь, когда она доберется уже до самого интересного, и я смогу вырваться отсюда из этой тесной кухонки, затхло воняющей потом и кислыми огурцами». Сидя здесь за столом, я действительно начинаю понимать, что преподавательница за человек, что за жизнь она прожила и как завидует моей юности, ее презрение к моему беззаботному существованию, тому, как я сияю свежестью невесты, и ощущаю так же ясно, как ее желание все это задавить. Я покрываюсь мурашками под ее пристальным взглядом, и тут она заводит разговор о священном месте внутри каждой женщины. Тела мужчины и женщины были сотворены таким образом, что они могут соединяться, как соседние кусочки пазла, — говорит она. Я слушаю, как она описывает коридор, ведущий к дверце, которая открывает вход в очрево, мекор, как она его называет. Не представляю, где мог бы уместиться подобный орган. Она пытается объяснить мне, что есть канал, который ведет к источнику, и как в этот канал попасть, и совершает при этом нелепое поступательное движение указательным пальцем, вставляя его в кольцо из указательного и большого пальца в другой ладони. Полагаю, что эти движения обозначают тот момент, когда кусочки пазла складываются друг с другом. Но все же не могу взять в толк, где в моем теле может находиться эта точка, этот вход. Насколько я знаю, то место, откуда исходит моча, так не растягивается. Мне приходится ее перебить. <къем> «У меня такого нет», <къем> — говорю я, нервно хихикая. «Я уверена, что на мне нет такого отверстия». если даже есть, так уж точно не настолько широкой, чтобы туда вместилось нечто размером спухлый указательный палец или что она там изображает. Она растерянно смотрит на меня. «Ну, конечно, есть. У всех такое есть». «Нет, серьезно, у меня такого нет». Я начинаю нервничать, начинаю сомневаться в себе. Может, я и правда не заметила этот канал, о котором она твердит. Как я могла не заметить дыру в собственном теле? Меня накрывает паника. что если придется отменить свадьбу, потому что невеста родилась без источника. На глаза наворачиваются слезы, когда я в очередной раз убеждаю ее, что в моем теле нет этого загадочного органа, который она так старательно мне описывает. Мне хочется, чтобы она прекратила эти движения. Они выглядят непристойно и оскорбительно. «У меня нет того, о чем вы говорите. Я думаю, что родилась без этого. Как я могу иметь что-то подобное и не знать об этом? Наверное, я бы знала, если бы у меня там внизу была дыра». «Ладно, погоди». Преподавательница вздыхает. «Возможно, ты считаешь, что у тебя этого нет, но оно у тебя есть. У тебя совершенно точно нет врожденного дефекта, уверяю тебя. Может, ты прежде не замечал этого места, но если поищешь, то найдешь». «Я не хочу ничего искать. Ни в этом доме, ни с ней в соседней комнате, но она меня заставляет, или, скорее, заставляет, висящая надо мной, как топор угроза, что мой чудовищный изъян станет предметом публичного скандала». и я делаю то, что мне велено, и отправляюсь в ванную, отрываю кусочек туалетной бумаги от рулона и оборачиваю им свой правый указательный палец. С опаской я исследую, что там у меня внизу, начиная сзади и медленно продвигаясь вперед, выискивая на этом пути какое-нибудь углубление. Ничего нет. Я начинаю сначала. Помимо привычных складок, по которым аккуратно проходит мой палец, ничто больше не вдается внутрь. «Может, это и есть вся глубина?» — размышляю я. на которую входит этот кусочек мужского пазла, коему суждено сделать подношение на алтарь моего чрева. Я выхожу из ванны и застенчиво киваю. Может, я и правда это нашла. Если так, то я ощущаю себя обманутой собственным открытием. Как могло нечто настолько важное скрываться от меня все эти годы? Зачем меня так настойчиво вынуждает это найти? Значит ли это, что до сего момента иметь мекор мне было не положено? Но теперь, когда пришла пора выйти замуж... Он может совершить свое грандиозное появление, внезапно став священным. Я стою перед преподавательницей растерянная и злая. О том дне у меня остались мучительные воспоминания. Я бы хотела быть женщиной, которая знает себя, свое тело, свою силу, но тот момент разделил мою жизнь надвое. До визита к той преподавательнице я была просто девушкой, после него девушкой, у которой есть мекор. Я сделала внезапное шокирующее открытие, что мое тело было сотворено для секса. Некто создал в моем теле орган, предназначенный именно для занятия сексом. Все детство в Вильямсбурге меня успешно оберегали от любых сведений, хоть как-то связанных с сексом. Мы были духовными сущностями, вместилищами для душ. Мысль о том, что всю оставшуюся жизнь мне придется иметь дело с частью тела, о которой я прежде не знала и уж точно не хотела знать, и явно противоречила тому целомудренному образу жизни, который до сих пор я вела. Это был привычный мне с детства уклад, и мое тело отчаянно взбунтовалось против этой перемены. Именно этот бунт вскоре стал причиной моего несчастья и заронил семя раздора, которое в итоге разрушило мой брак. До свадьбы пять дней, пришло время миквы. Ведет меня туда Хая. Я подхватила странную летнюю простуду, от которой болит горло. И провела весь день, накачиваясь крепкой медной заваркой чая «Липтон» с этикетками на фламандском, потому что бабе считает, что если покупать бельгийский чай, больше шансов получить настоящий. Хай рассказывает мне, что взять с собой. В Микве предоставляется почти все, но халат лучше иметь свой собственный. У них слишком короткий, говорит она. Равно как и мыло шампунем. Она выдает мне пакет из аптеки «Волгринс», которым мочалка из люфы на ручке. Это чтобы ты могла достать до дальних мест, иначе это сделают за тебя. Не хочу, чтобы тебе было неловко. Я вздрагиваю от брезгливости. Я слышала, что некоторая религиозная женщина позволяет служительницам мыть себя. Но лично я ни за что не дам какой-то незнакомой старухе хоть пальцем меня тронуть. Мы едем в Микву на такси. Мы не просим Тавье подвести нас, потому что мужчинам не положено знать, когда женщина посещает Микву, а идти туда пешком с сумками на перевес тоже нельзя. потому что это будет выглядеть подозрительно. Интересно, знает ли наш водитель фуэрториканец о значимости места, в которое нас везет, и часто ли совершает рейсы по этому адресу? Здание миквы и желтого кирпича имеет странную форму, потому что располагается на треугольном квартале. Мы подходим к нему со стороны переулка, звоним в звонок и смотрим на стрекочущую над нами камеру наблюдения. И вскоре раздается жужжание, тяжелая железная дверь, Распахивается в ярко подсвеченный вестибюль. Внутри стол, за которым скучает пожилая женщина-администратор. Ее лицо озаряется радостью, когда она видит меня. Это же Кали, говорит она, заметив мою непокрытую голову. Мазлтов. Такой важный день. Я позову для вас нашу лучшую служительницу. Она о вас позаботится. Ее лицо светится восторгом, и она не сводит с меня глаз, пока говорит. она пододвигает ко мне большой поднос на котором полно разномастных кусачек для ногтей и инструментов для маникюра выбирайте говорит она какие хотите можно подумать она предлагает мне выбрать между золотом и серебром жемчугами и бриллиантами она все еще пялится на меня голодно не мигая ее редкие брови взмыли серыми дугами над голубыми глазами мне все равно я беру маленькие кусачки и замечаю что на них есть сколы и царапины. Интересно, сколько женщин ими уже пользовались? Я кладу их обратно на поднос. «Ой, у меня же есть свои». Я слышу, как позади меня открывается дверь и оборачиваюсь. В дверном проеме стоит смуглая женщина, рукава ее халата в цветочек закатаны до локтя и открывают жилистые руки. На ней шпицель, такой же, как у моей свекрови. Здесь работают только очень набожные женщины. «Маме ли?» — говорит она ласково и заискивающе, и я тут же понимаю, что ее широкая улыбка — фальшивка, что ее манера склонять голову при взгляде на меня выдает ее заносчивость и то, что она испытывает ко мне презрение, потому что в моей семье не носят шпицели, а только парики. Все это я замечаю за мгновение до того, как она, продолжая угодливо улыбаться, кладет руку мне на плечо и машет Хай свободной рукой. «Ожидайте здесь, миссис Мендловец». Я позабочусь о вашей дочери, не волнуйтесь. Хая не поправляет ее, не говорит, что я ее племянница. Это слишком долгая история, чтобы рассказывать ее в коридоре незнакомки, который знать об этом ни к чему. Миссис Мендельсон. она сообщает мне свое имя, едва мы проходим сквозь двойные двери в громадное лобби, уставленное бархатными кушетками и монструозными букетами из искусственных цветов. Ведет меня по длинному мраморному коридору, мягко подсвеченному изящными люстрами и бра. От коридора отходит множество коридорчиков поуже. Но мы шагаем дальше, потому что, говорит она, я направляю специальную комнату, выделенную для невест. Когда мы туда приходим, я не могу вспомнить, каким путем мы шли и как вернуться. И это немного меня пугает, потому что комната для невест тесная, как шкаф. Интересно, какие же комнаты тогда достаются остальным? И мне страшновато думать о том, что я превращусь в точку на карте, в маленькую женщину, которая готовится в крошечной комнатке, окруженная сотнями других женщин в других крошечных комнатках, и затеряюсь в этом потоке вещей. «Ты знаешь, что делать, маме ли?» Снисходительно спрашивает она, стоя передо мной, уперев руки в бедра и широко расставив ноги, будто демонстрируя свой авторитет. Она намекает, что я, возможно, что-то позабыла из того... что мне рассказывали про Микву. Но я все помню. Я училась перед тем, как прийти сюда, и у меня никогда не было проблем с памятью. Поэтому я широко и наигранно улыбаюсь ей, словно разгадала ее замысел и не позволяя ей меня недооценивать. Конечно, я все помню. У меня была отличная преподавательница для невест. Но спасибо за заботу. Мой голос тонок и пронзителен, извинит от нервозности. «Очень хорошо, мамеле», — уступает она. Просто нажми кнопку на стене, если я тебе понадоблюсь. Панель с кнопками вызова мигает красным рядом с ванной. На одной кнопке написано «Помощь», на другой «Готово». Есть и маленький интерком. Я киваю. Когда она выходит из комнаты, я быстро разбираю свою сумку и вынимаю все, что принесла с собой. Я включаю краны, наполняю ванну водой и начинаю с первого пункта в своем списке. Сначала надо снять линзы и убрать их в футляр. Смыть весь макияж, почистить уши, поработать зубной нитью и коротко подстричь ногти. В ванне дважды мою голову, расчесываю волосы и очень тщательно проверяю, хорошо ли промыла все изгибистые места на теле, как велела преподавательница, чтобы убедиться, что ничего не осталось у меня между пальцами ног в пупке или за ушами. Изгибы — это очень важно. «Ничто не должно отделять тебя от воды», — предостерегала она меня. «Если ты потом обнаружишь то, что могло бы быть на тебе...» Когда ты была в Микве, нужно будет вернуться и проделать все заново. Мне этого не хочется, поэтому я тщательно проверяю, достаточно ли чиста, как положено по закону. Закончив отмокать, я вылезаю из ванны с потемневшими и сморщившимися от воды пальцами, которые стали походить на финики, заворачивая свой новый синий махровый халат и жму на кнопку «Готово» на панели. Голос миссис Мендловиц Тут же с треском откликается в интеркоме, как будто она только и ждала, чтобы ответить. «Как ты быстро, мамили!» Я не отвечаю. Миг спустя она заходит ко мне, скользя в тапочках. Увидев, как я в своем халате элегантно сижу на краю унитаза, она раздраженно машет руками. «Нет, нет, мамили, я не могу проверить тебя в таком виде в халате. О чем ты думала? Ты должна быть и в ванной, это так не делается!» Мои щеки вспыхивают, и я снимаю ногу с ноги. Это бред какой-то. С чего бы мне быть в ванне? Моя преподавательница точно говорила, что проверять меня будут в одетом виде. Я пытаюсь что-нибудь сказать, но из глотки не выходит ни звука. Лицо служительницы непреклонно, но ее жесты выдают едва заметный триумф, и она нетерпеливо загоняет меня в ванну со словами. «Некогда мне ждать, маме ли? еще много девушек сегодня надо обслужить. Не бойся, деточка, разве тебе учительница для Каля, не рассказывала, что надо делать? Ты же все помнишь, так ведь?» Она пытается подловить меня, убедить, что права она, что я просто забыла, но я готова поклясться, что помню. Я перебираю воспоминания в голове, потому что не верю, что могла позабыть нечто подобное. Но в той квартире все время было жарко, и, возможно, в какой-то момент я задремала, не знаю. Это ужасное чувство, но я понимаю, что у меня нет иного выбора, кроме как повиноваться ей. Так что я быстро выскальзываю из халата, спустя мгновение я уже в воде. Колени согнуты и плотно прижаты к груди. Я покрываюсь мурашками и вижу, как волоски встают на руках дыбом. Миссис Мендельсон присаживается возле ванны, и у нее на лице написано такое удовлетворение, что мне кажется, что она победила, что она жаждала этой победы, и что в этом и заключается ее сила. Меня охватывает злость и бессилие, и я чувствую, что в глазах начинает пощипывать. Но больше всего на свете мне хочется сохранить невозмутимый вид, чтобы показать ей, что мне все равно. что меня это не трогает, что я непробиваемая как броня и никому не удастся вогнать меня в стыд. Свет здесь такой белый, моя кожа выглядит голубоватой под жестким ярким освещением ванной, и в воде очертания тела искажаются. Под ней пальцы кажутся толстыми, а над ней непропорционально тонкими. Я зажата и напряжена, колени гудят под руками, руки туго вхватили колени, и с помощью этого мускульного усилия Я сдерживаю себя от проявления эмоций, пока она проверяет, нет ли у меня в волосах перхоти, а на коже шелушения. «Все в порядке, Мамили, ты готова. Надевай халат и шлепанцы, и я отведу тебя в микву». Она даже не отворачивается, когда я вылезаю. Теперь я вообще на нее не смотрю, только крепко сжимаю губы в линию, раздув ноздри от усилия. Кажется, что мозг в моей голове раскалился и распух, и изнутри давит мне на глаза. В коридоре... Я слепо следую за ней, потому что зрение мутится от сдерживаемых слез. Мы приходим в маленькую комнатку с небольшим голубым бассейном. Эта часть мне знакома, и я снимаю халат, отдаю его ей и спускаюсь по ступенькам в воду, стараясь не спешить, хоть и чувствую, что она за мной наблюдает. Пусть думает, что я не испытываю ни тени смущения. Никто не причинит мне боль. Кто бы что ни делал, меня не сломить, и как сталь. Вода приносит облегчение. Я вижу благословение на иврите, напечатанное на кафельной стене слева от меня. Благословен ты Ашем, осветивший меня своей заповедью и повелевший мне погружаться в воду. Бормочу я тихо. Я погружаюсь один раз и поднимаюсь, чтобы услышать, как она говорит «Кашер», а потом еще два раза, следя за тем, чтобы ноги не касались дна в тот момент, когда на долю секунды требуется погрузиться в воду целиком. Я слежу за тем, чтобы волосы не всплыли, а тело приняло такую позу, при которой вода попадает везде. После третьего раза я складываю руки на груди, как положено, и вслух произношу благословение. Вот теперь все. Я поднимаюсь по ступенькам лицом к ней, и она держит мой халат так, как и описывала моя преподавательница на занятиях для невест. Но я замечаю, что ее назойливые темные глаза смотрят на меня поверх воротника. И в этот момент ненавижу ее изо всех сил. и слезы, которые я подавляла, брызгают у меня из глаз. Я надеваю халат и чувствую, как глаза наполняются водой снова, снова и снова. И я пытаюсь вести себя тихо и шагаю позади нее, чтобы она ничего не видела, но забываю про обычаи с поцелуем в щеку. И когда она оборачивается, чтобы благословить меня, то замечает слезу, которая вытекает у меня из глаза и катится по щеке. Ее глаза расширяются. Маме ли, шефели, бубили, что случилось, милая, дорогая игеночек мой?» «Что такое? Что мне сделать?» Теперь она подлизывается ко мне, делая только хуже. Я чувствую, что громкий всхлип рвется у меня из глотки, и больше не могу сдерживаться и реву, как ребенок, чей невинный взгляд на мир разбили в дребезге. «Ой, Шеффель, расчувствоваться, это нормально. Первый раз не страшно, но маме не надо плакать, ты должна радоваться, это же самый счастливый день твоей жизни». «Поверить не могу, что она думает, что я плачу из-за какого-то там божественного откровения». Что за бред? Впрочем, почему бы не подыграть ей? Не убедить ее, что все это время дело было в набожности. Позволить ей думать, что я какая-то приме, чудачка, потрясенная святостью этого дурацкого бассейна. Она ждет, пока я торопливо одеваюсь, затем провожает меня обратно в переднюю, где сидит Хая, которая беседует с женщиной по соседству. Она замечает мои покрасневшие глаза и насупленное лицо, но миссис Мэндельсон снова лучезарно улыбается и говорит... «Ой, ваша доченька такая Фрэнни Мэддл, такая чистая душа, такое святое дитя». Она немножко переволновалась, такие эмоции, но вы знаете, как это бывает первый раз. Она кивает головой, как марионетка, и я смотрю, как-то болтается вверх и вниз. И на секунду это все, что я вижу. Быстрое движение у головы вверх-вниз. Не чувство ли вины я вижу в этих движениях? Или так проявляется страх? Этой нервозностью, которая прежде не наблюдалась. Хая сует ей в руку чаевые, берет меня под руку и водит прочь. Так уж плохо было. Я молчу. Она знает, каково это. Она тоже через это проходила. И до сих пор это делает. И я не обязана ей отвечать. Кстати, я была права насчет правил. После свадьбы никто из служительниц Миквы не заставлял меня садиться в ванну. Только она одна. Она проявила жестокость, сочла я позже. Вероятно, решила закалить меня или поступила на ее взгляд... более религиозным образом, дошла до крайности. Мне никогда не приходило в голову, что у миссис Мендельсон могли быть более дурные, более личные причины сделать то, что она сделала тем вечером. Несколько лет спустя полиция арестовала служительницу Миквы, которая домогала всех невест, которых обслуживала. Но эта история была настолько шокирующей, что никто в нее не верил. В конце концов, когда женщина говорит себе, что ты должна покориться, потому что так повелел Бог, будешь ли ты сомневаться в ее словах? Это все равно, что усомнится в Боге. Такси все еще ждет снаружи. Я проскальзываю на прохладное кожаное сиденье, и Хая захлопывает за собой дверь. Когда мы останавливаемся на красный свет на Марсе Авеню, меня внезапно поражает, как неуместно ее присутствие рядом со мной. В этот момент Хая, по сути, исполняет роль моей матери, сопровождая меня в том, что вообще не считается наиважнейшим обрядом, который матери и дочери совершают вместе. по какому праву она присвоила себе эту роль, хотя наши отношения даже отдаленно не похожи на подобную близость. И вся ее забота обо мне — это надзор, чтобы я прилично себя вела и не позорила семью. «Что пошло не так?» — спрашиваю я. «Что ты имеешь в виду?» — ласково говорит Хая, поворачиваясь ко мне, с озадаченной улыбкой, с лицом исполосованным рыжим светом уличных фонарей. «С моей матерью. Что пошло не так?» Машина срывается с места. лицо Хая быстро ускользает из света во тьму. Нервный срыв. Она тронулась умом, когда родила себя. Мы не могли оставить тебя в ее распоряжении. Ее нужно было госпитализировать. Мне казалось, ты говорила, что она просто меня бросила. Ну, это то же самое. Знаешь, она могла бы взять себя в руки и стать себе достойной матерью, но решила этого не делать. Интересно, думаю я, разве можно приказать тому, кто тронулся умом, просто взять себя в руки? Но прежде чем я успеваю отреагировать, такси подъезжает к моему дому, и Хай открывает мне дверь на выход и уезжает во освоясье. Хай отправляется со мной в гемах для невест, где можно взять свадебное платье на прокат. Летних платьев моего размера там всего восемь, и все расшиты пайетками и стразами, отделаны кружевом и фатином, инкрустированы сверкающими кристаллами. Выглядит так, будто кто-то набрал обрезков От разных свадебных платьев и шил из них один наряд. Я убираю самое простое, но все равно вычерное, с кружевной юбкой, которая заканчивается колючим подолом на уровне моих лодыжек, и с тяжелым, расшитым стразами поясом с лентами. Зато лиф лаконичный и белый, и его высокий V-образный ворот заканчивается точно у меня над ключицами. Женщина в салоне проката помечает дату моей свадьбы. Мне можно взять платье на две недели, и я должна вернуть его в срок и после химчистки. Мы несем его домой в гигантском мусорном мешке, стараясь не задевать им тротуар. Дома платье стоит, поддерживаемое весом собственной юбки, и первым бросается мне в глаза с утра, словно непрошенный гость, проникший сюда ночью. Его присутствие так осязаемо, что мне страшно, что оно поглотит меня, или я каким-то образом пропаду в нем, затерявшись в его объемных фалдах. Последнюю пятницу перед свадьбой я ложусь в постель еще до полуночи. Затихшие улицы благословенно свободны от будничного шума, и свет фонарей рисует четкие неподвижные полосы на стенах в моей комнате. Когда я засыпаю, просто не все еще хранят прохладу, и сон мой посвечен бледными огоньками двух свечей для шабата, которые трепещут оранжевыми сполохами и разгораются все ярче и ярче, пока не начинают полыхать повсюду. Я вижу, что баби и мои тетка Рахили Хая склонились над большой кастрюлей и помешивают что-то надо мной. Я понимаю, что в этой кастрюле я сама, и надо мной хлопочут, как над мудреным праздничным блюдом. Вокруг меня возвышаются стенки из нержавеющей стали, и где-то очень далеко надо мной светятся их лица. Их лбы сосредоточены и сердито нахмурены, огонь по-прежнему полыхает вокруг их голов. Как они не замечают, что горят? Странно. Они мешают все быстрее и быстрее, и я слышу, что говорят они обо мне, обо всех моих плохих поступках, о том, что я никогда не даю им повода для гордости. Я в жизни не слышала, что меня так откровенно обсуждали. Разумеется, я всегда ощущала их презрение, едва ли доказуемое, но явное. Однако никто так и не сподобился объяснить мне, в чем же дело. Я полагала, что причина в том, что я была живым напоминанием о том, что наша семья далека от идеала. так уж ли важно как я себя веду если происхождение моего все равно не изменить в этот раз говорят они уж в этот раз она выйдет нормальной на лбу у рахили выступают капли пота которые падают вниз когда она усердно мешает деревянной ложкой над моей головой и громко шлепаются в бульон который из меня варит. им будто бы достался еще один шанс исправить меня волшебным образом решить давнишнюю проблему своим позорным положением вопреки всему они могут выжить из меня толк и захлопнуть уже книгу с той грустной сагой, которую является собой моя жизнь. Они собираются запечь меня. Я слышу, как они спорят о том, сколько времени понадобится, чтобы я как следует пропеклась. Они разогревают духовку до 180 градусов и выливают меня в алюминиевую форму. «Идеальному бисквиту, — говорит Рахиль, — нужно всего 35 минут для того, чтобы достичь безупречной комбинации ванильной сочности и воздушности». Когда я приготовлюсь, меня достанут из печи. Я по-прежнему вижу сквозь мутную стеклянную дверцу духовки, вижу, как они постукивают по своим наручным часам. Я опекусь и удивляюсь, что не ощущаю жара, зато испытываю чувство безопасности, надежно спрятавшись от их злобных, расчетливых взглядов в теплой уютной печи. Когда пищит таймер, дверца духовки открывается и меня вынимает вместе с решеткой». Я поднимаю взгляд, ожидая увидеть улыбки на их лицах. Но вместо этого на них написан «Шок». Вот она я, зажаренный молочный поросенок с золотистой блестящей корочкой и красным яблочком во рту. Я сама в ужасе от такого безобразного поворота событий. Я просыпаюсь в холодном поту, моя комната погружена во тьму. Я все еще вижу перед собой охваченное яркими языками пламени злобное лицо Рахили, которое рьяно перемешивает варево своей деревянной ложкой. Я все еще чувствую то страстное желание стать идеальным бисквитом и жгучее унижение от того, что мое истинное лицо было раскрыто. Я переворачиваюсь на другой бок и убираю волосы со взмокшей шеи, пытаясь позабыть ту страшную, шокирующую картинку, открывшуюся мне, когда я взглянула на себя и узрела свою предательскую личину. Разумеется, я не такая. Я совершенно точно приличная девушка и заставлю всех собой гордиться. Если у меня получится, весь мой позор будет смыт, Я стану примерной, благонравной домохозяйкой, и никто не сможет осуждать моих родных.